Летели мы сквозь астероидное поле. Так было и короче, не факт, что быстрее. Из-за постоянного маневрирования между вертящимися и имеющими непредсказуемую траекторию, каменными осколками и глыбами, но точно короче. По крайней мере, по прямой. Ну и что было немаловажно, маршрут, проложенный сквозь астероидное поле, был наиболее незаметным и замаскированным. До тех пор, пока мы скользили между этими огромными космическими булыжниками, нас снаружи не смогли бы заметить, даже если бы очень сильно этого захотели. А коль в этом секторе была непонятна мне станция, предположительно пиратская, то и взрыв корабля тех же пиратов на ней вполне могли запеленговать и послать парочку кораблей, чтобы проверить, а что же тут произошло. Поэтому и было решено уходить через астероидное поле. Мы уже пробирались где-то пару часов, когда сканер засек странный сигнал, направленный в нашу сторону откуда-то из левой полуплоскости, и я мгновенно провалился в транс, вызванный нейросетью. Зарегистрировано направленное сканирующее излучение. Предоставила она расшифровку, перехваченного сканером нашего бота и переданного мне корабелем и скином сигнала. Мощность излучения соответствует стационарному сканирующему устройству класса линкор или малая станция. Ну, линкору, а это, я так понял, один из самых больших классов космических кораблей, тут уж точно делать нечего. Он бы не смог здесь даже спокойно маневрировать а вот замаскировать небольшую космическую станцию в астероидном поле особенно если ее снабдить мощными силовыми щитами дело вполне разрешимое и главное в духе тех кто хочет чтобы посторонние о них не знали и нейросеть вычислила зону вероятного расположения источника сигнала она как раз совпадала с одним из астероидов получалось что или станция была расположена в этом камне, или она была замаскирована под него. Однако выяснять это было слишком опасно. Бот был переведен на пассивный режим энергообеспечения и сканирования пространства. По сути, активными в нем оставались лишь система жизнеобеспечения, сканеры, работающие на пассивный прием, и скин корабля. Все остальное оборудование было экстренно отключено от генератора энергии. Нужно было покинуть зону активного свежения станции. Тот еще вопрос. Как можно лететь, не имея возможности включить двигатели? И уж тем более, не попадая в зону активного сканирующего излучения. Ответ был на поверхности. Его я заметил, рассматривая составленную нейросетью модель. Необходимо перемещаться по секторам перекрытия, образующимися в момент наложения проекций близко расположенных астероидов. Дожидаться подобного события было достаточно долго, но я, по счастливой случайности, попал лишь на границу сканирующего поля станции и поэтому мог попытаться выбраться из нее незаметно. Нейросеть составила очередной маршрут, разбитый на этапы. Висим в космосе с отключенными маршевыми двигателями, дожидая совмещения слепых зон двух смежных астероидов. Резка подачи энергии, рывок и переход в новую, слепую для сканеров станцию зону, принадлежащую другому космическому объекту. И так требовалось повторить пять раз. До ближайшего слияния зон, невидимых сканером, станции было полчаса. Я вышел из транса по сути сейчас я ничего не мог сделать только ждать но ну, в школе мне выпала полностью свободная минута то можно было отдохнуть немного а потом приступить к глобальной инвентаризации и проверить я должен был не только собственные честно нажитое имущество но и неизвестно как приобретенные мной и странно проявившиеся способности относящиеся ко многим областям знаний и умений. Мне было необходимо понять, что я умею и знаю. По прогнозу нейросети, весь цикл выхода из астероидного поля должен был составить суммарно чуть более 7 часов. И поэтому у меня было время. Но сначала отдых. Нейросеть разбудишь, если потребуется мое вмешательство. И я отключился, послав самому себе такую команду. Оказывается, я умею и это. Было моей последней мыслью перед тем, как я отрубился, сидя прямо в кресле пилота. Очнулся я пять часов спустя. С определением времени у меня теперь не было никаких проблем. «Нейросеть фиксировала каждое событие буквально до микросекунд, а может и с еще большей точностью. Но ну и чем заняться в первую очередь? Способности или имущество? Шевелиться пока не очень хотелось, хотя чувствовал я себя полностью отдохнувшим, и поэтому решил начать с того, что не заставит меня особо шевелиться и напрягаться». «Счет? Транс? Ну и как мне понять, что же я знаю? Задал я себе вполне закономерный вопрос. Ну и, конечно, получил вполне закономерный ответ. Нужно спросить нейросеть. Тогда переформулируй вопрос. А что бы я хотел узнать у нейросети так, чтобы и она смогла интерпретировать мой вопрос верно. И тут я вспомнил о том, что было больнее, чем пытки хозяйки. То подключение нейросети к какой-то базе знаний пользователя. Расшифровать полученные результаты, сканирования медицинского модуля нейросеть смогла именно благодаря доступу, полученному к этой базе. А значит, и вопрос будет следующий. Нейросеть, сгруппируй данные в базе знаний пользователя, По их целевой задаче и перечислили основные области их применения. Выдал я свое распоряжение. «Выполняю», — ответила она. И на интерфейсе замелькали какие-то непонятные символы. Хотя почему непонятные? Это же системные команды для работы с базами знаний. Пришло ко мне понимание увиденного в интерфейсном окне нейросети. Это же подключился режим отладки кода, дошло до меня. И каким образом я смог к нему подключиться? Подключение к интерфейсу прямой отладки программного обеспечения произведено в связи с нестандартной ситуацией и нетипичной постановкой задачи оператором. Отключить режим отладки? Не нужно, пусть будет. Мне кажется, он может пригодиться... «Переработя не только с тобой, но и с любой интерфейсной шиной, которой ты получишь доступ». «Вывод верен», — подтвердила мое предположение нейросеть. «Тогда тем более его нужно оставить», — подумал я и поинтересовался. «Так что там по группировке данных в базе знаний?» «Проводится индексация и нормализация данных. Время завершения операции — 4 минуты». «Понятно». Тогда вернешь меня в транс, когда операция группировки будет завершена. «Принято», — ответила нейросеть. «Я выпал из транса». «Придется совместить оба мероприятия», — подумал я о собственных знаниях, вылезая из кресла. Займусь осмотром и сортировкой материальных трофеев, а также того, что еще мне досталось наследство от пиратов. К эмпирическим же навыкам и умениям я перейду после того, как нероссеть закончит разбираться с ними. После этого я подошел к стене, где так и валялись четыре оставленные мною ранние рюкзака. Вернее, было два рюкзака. Мой, тот, что я прихватил у крыса, а также огромный и тяжелый рюкзак киборга. В дополнение к ним мне достался небольшой кейс, принадлежавший капитану пиратов, и средних размеров сумка хозяйки. Начал я с инвентаризации того, о чем уже знал и сам. «Ну, и что тут у нас?» Я присел на пол около сложенного имущества и притянул к себе первый рюкзак, тот, с которым ходил большую часть времени. На пол передо мной легли следующие предметы. Оружие. Восемь бластеров армейского образца, неизвестной модификации. Магазин на пятьдесят зарядов. Все исправные и рабочие. Один практически разряжен. Требуется смена обоймы. Десантный нано-триллиумный нож. Вытащил из ножен на поясе. Полезная опасная вещь. Рад, что он мне попался в руки. Нож оказался у меня в ножнах. Один десантный бластер «Тайфун» — магазин на 100 зарядов. Более мощная модификация, укрепленная конструкция. Можно усилить поражающий эффект, удвоив силу одного заряда. Тогда совмещенного магазина бластера хватит на 50 выстрелов. Без комментариев. Убойная вещь! — убедился при встрече с киборгом. «Однозначно оставлю себе». Тайфун поместил в кобуру. «Все остальные бластеры не так интересны. Если будет возможность, постараюсь их продать кому-нибудь». Аккуратно убрал их обратно в рюкзак. «Три штурмовые плазменные винтовки. Магазин на сто зарядов. Одна специализированная обойма или четыре обоймы унифицированного образца. Вещь действительно опасная и полезная». Но штурмовая винтовка, она и есть штурмовая, предназначена сугубо для открытого боевого столкновения. Можно даже не задумываться о скрытом ее ношении, что не всегда удобно в обычных условиях, и при перемещении на станции или обычной планете. Да и на корабле с ней особо не побегаешь, особенно если это делать как я в этот раз, перемещаясь по вентиляции или другим технологическим нишам. Тоже продам. Не особенно мне они нужны. Но ну, разве что одну. Про запас оставлю себе. Так, на случай крупных неприятностей. Ударник. 200 зарядов. Используются унифицированные обоймы. Сила заряда единичного выстрела в четыре раза меньше, чем у бластера, На фоне остального оружия, ну, совершенно бесполезная вещь. Я Однозначно постараюсь сбыть его первому, кто пожелает приобрести это недоразумение. Даже не очень понятно, как им пользоваться, хотя на территории Содружества подобна штучка. Единственное разрешенные для гражданских энергетическое оружие. Так что и на них есть определенный спрос – особенно если оружие не зарегистрировано. Как раз мой случай. Ну и пятьдесят комплектов запасных обоим к бластерам. Унифицированный образец. Подходит как непосредственно к самим бластерам с ударником, так и к штурмовой винтовке, но в нее необходимо вставить сразу четыре обоймы. Практически все лучшее оставить себе». Патроны, а в данном случае энергетические заряды для бластеров, никогда не в тягость, и их обязательно будет не хватать в самый ответственный момент. Дальше идет экипировка. Рюкзак универсальный уплотненный. Даже удивлен, что у крыса была настолько удобная запрещена сумка. Она, как это ни странно, более удобная и вместительная, чем лежащий рядом рюкзак темнокожего киборга. Оставлю себе. Следующая вещь — это надетый на меня десантный костюм «Теранец». Практичная вещь, заменившая мне полностью и верхнюю одежду, и все остальное. Это уже лучше, чем ничего, но нательное белье все равно хотелось бы со временем приобрести». Технологическое оборудование. ИСКИН индивидуальный. Производитель известен По уточненным данным, это ИСКИН с уровнем модификации пятого поколения. Используются устаревшие протоколы интерфейсного соединения. Протоколы можно переписать с имеющейся в наличии универсальной отмычки. Дал задание нейросети провести обновление программного обеспечения ИСКИНа. Специализированный торговый искин бухгалтер семь устаревшая модель первое поколение модифицированная версия используется стандартные протоколы подключения содружества это достался мне в наследство от крыса обновление невозможно операционная система жестко прошита в аппаратную часть искина На фоне индивидуального эскина модель совершенно простецкая, а вот информацию с него я перелил на свой скин. Много информации. В основном какие-то бухгалтерские счета и разнарядки. Буду разбираться в них позже. Дальше оказалась действительно полезная вещь. Универсальная электронная отмычка. Производитель неизвестен. Неизвестная модификация. Унифицированный интерфейс подключения. Встроенный мини-искин «Исследователь-3». Обнаружены схемы интерфейсов подключения как к устройствам Содружества, так и лиги Внешних Миров, Государства Арахнидов и других внешних независимых государственных объединений. Присутствует возможность подключения внешнего накопителя с расширением базы возможных вариантов доступных интерфейсов обрабатываемых отмычкой. Есть несколько дополнительных мест подключения для считывающего устройства, генератора кода и аппаратного программатора. Кроме всего прочего, можно было его напрямую подключить к моему эскину. Он встраивался в него как дополнительный навесной модуль. Конструкция это предусматривала. Возможно, этот слот изначально предназначался под что-то другое, но и универсальная отмычка туда подошла. Этим я и воспользовался, переписывая протоколы своего эскина. Медицина. Универсальная десантная портативная автоматическая медицинская аптечка для оказания первой помощи. Четыре штуки. Кассеты до заправки препаратов в аптечку. Одна небольшая коробочка, но в ней сотня сменных кассет. Предметы, конечно, полезные, тем более под ней были специальные карманы в десантном костюме. Там они все и разместились, аптечки и кассеты к ним. И все это только из моего рюкзака. Остались еще магнитные пропуска, кредитные и другие карточки, а также инфокристаллы с неизвестной информацией. Но их я проверить не успел. Нейросеть сообщила об окончании процесса индексации и группировки данных в моей базе знаний. Доступная пользователю информация, находящаяся в базе знаний оператора, отсортирована и сгруппирована по девяти основным направлениям. «Каким?» — сразу заинтересовался я. Слишком уж небольшой список, на мой взгляд, получился. Мне казалось, что групп должно быть значительно больше. Нейросеть перешла к перечислению выделенных ею пакетов информации, относящихся к некоему формализованному направлению в какой-то определенной области знаний. Астронавигация, военное дело, колонизация, медицина, наука — полет и транспорт, промышленность, техника и инженерия, экономика. И правда, список не очень большой, но если задуматься, то под эти понятия можно впихнуть все, что угодно. И каков общий объем имеющейся информации? Нет точных сведений по данному вопросу отрапортовала нейросеть. Это как так? Удивился я. Индексированный поиск проведен только по основным разделам и контекстному меню. Для большей детализации требуется провести глобальную переиндексацию всех имеющихся данных. Для ускоренного доступа к обработанным и проиндексированным данным требуется разработать новую систему контекстного поиска и аналитического анализа информации. Я впал в своеобразный ступор. Но как же ты тогда пользуешься... «Этими данными...» — еще больше поразился я. «Прямой доступ к данным отсутствует. Дала совершенно запутавший меня ответ нейросеть». «Не понял. Если доступ отсутствует, то как же ты работаешь с данными?» «Данные для обработки предоставляет оператор». «Какие данные я представляю?» «Я же совершенно ничего не понимаю и не знаю». Нейросеть, похоже, и сама запуталась, что вряд ли могло быть или выдавала мне информацию, не соответствующую действительности, что тоже весьма сомнительно, так как она работает только с тем, что имеет. Но все это звучало как-то странно. Я сообщал ей то, чего сам не знал. Не из-застрала же эта информация поступала ко мне, а я транслировал ее нейросети. По сути, я ничего не знал и фактически не умел. Мне наоборот казалось, что все мое понимание реальности это или какой-то остаточный эффект проведенного здесь времени, который я не помнил, и когда был мало вменяем, или информация, переданная мне в сознание нейросетью. А сейчас вот выясняться, что это не так, ну как такое может быть? Я задумался, а потом, заподозрив неладно, спросил. «Это ты управляешь ботом сейчас?» «Бот пилотирует оператор при помощи интерфейса нейросети, подключившись к его консоли управления». «Не понял. Как я могу не управлять, если сижу тут и болтаю с тобой?» «Нет ответа». «Непонятно. Но факт оставался фактом». Корабль делал именно то, что от него требовалось, и делал это превосходно. Маневрировал, совершал разгоны и торможения, пробирался к краю астероидного поля. И тут до меня дошло. — Как я мог управлять кораблем, если спал? — это я и спросил у нейросети. Похоже, мой вопрос заставил выпасть в осадок даже этот биокомпьютер, Ну, или чем это нейросеть является? Данный вопрос требует дополнительного рассмотрения. Наконец выдала она. Оператор не мог управлять кораблем в период, когда его сознание было отключено. Однако, сделав паузу, добавила. Оператор непрерывно управлял кораблем с момента подключения к консоли управления. И так по циклу. Вот он, парадокс жизни и того, что в ней случается. Например, того бесконечного цикла, о котором сейчас споткнулась нейросеть. Но у меня уже голова стала болеть от этого ее постоянного перебора. Нужно было хоть какую-то защиту простенькую поставить от подобной логической коллизии. Прекратить! — остановил я нейросеть. Примем за постоянную аксиому тот факт, что я управляю кораблем. Принято. Покладиста согласилась со мной нейросеть. И что тогда у нас получается? А получается у нас следующее: Я не могу сам достучаться до тех знаний, что хранятся в моей голове. Но эти знания определенно видит неросеть И что самое главное, она каким-то непонятным, не ей самой, не уж тем более мне, образом, через связь со мной получила к этим данным непосредственный доступ и может взаимодействовать с их хранилищем, извлекая оттуда необходимую мне и ей информацию. Таким образом, я и сам получил опосредованный доступ к этим знаниям и могу пользоваться ими косвенно через находящуюся в моей голове нейросеть. Вот как-то так. Интересно, правда, Не очень понятно, как такое могло произойти, но все похожие работает именно по такому принципу. Я, нейросеть, база знаний, нейросеть, я. Такая вот получилась логическая цепочка. Будем считать, что так оно и должно быть, тем более я даже примерно не знаю, как на самом деле должно отрабатывать такое взаимодействие моего сознания, нейросети, И доступной мне информации и должно ли оно работать в принципе? Хорошо, с этим разобрались. Примерный перечень знаний и умений, по которым я смогу разыскать хоть какую-то информацию, у меня есть. Буду по мере необходимости обращаться к нейросети за разъяснениями, и все. А она сама уже будет разыскивать необходимую информацию. Хотя... Я опять задумался. Некоторые знания и умения все же были доступны мне уже прямо сейчас, например, умение обращения с оружием или навыки рукопашного боя, скрытного и тихого перемещения или ведения боевых операций в замкнутом пространстве. Откуда все это? Оператор, находясь в состоянии транса, может самостоятельно получить доступ к базе знаний. Без вопросов пояснила мне нейросеть. А ведь и правда. Только сейчас я вспомнил, что в трансе мне нет необходимости прибегать к посредничеству нейросети, чтобы вытащить из своей головы ту или иную информацию. Она просто появляется у меня, если я четко и точно формулирую свои мысли. Занятно. Ладно, примем все это на веру тем более я и сам убедился в правдивости полученных сведений. А потому идем дальше. Будем считать, что со своими способностями и знаниями я разобрался. Они у меня есть, и если мне что-то потребуется узнать, то нужно просто сначала попытаться вспомнить это, ну а если не получится, то значит подобных знаний у меня нет». Можешь оценить хотя бы примерную актуальность имеющихся у меня данных. Точная оценка всего пакета информации невозможна, ответила нейросеть. Но можно провести оценочные измерения по устареванию имеющихся в базе данных. Каким образом? В иске оператора загружена база торговли 1. Если брать в расчет дату компоновки информации для изготовления пакета данной базы, то она создана два года назад. В базе знаний пользователя информация из автономной базы знаний торговли-1 присутствует полностью. Вывод. База знаний пользователя не старше двух лет, по крайней мере, если брать в расчет экономическое направление, имеющееся в ней информации. Хорошо. Два года, так два года. Распространим это предположение на все имеющиеся знания. Как итог, я обладаю огромной и достаточно актуальной базой знаний, неизвестно как попавшей ко мне, но которой могу и, скорее всего, буду пользоваться. Дальше, а дальше пока все. Транс-выход. бот Постепенно выбираться из астероидного поля. Двигаться нам в нем еще порядка двух часов. Чем можно занять себя на это время? Ну как чем? Работа-то у меня все еще есть, подумал я, оглядывая оставшиеся рюкзак и сумки. Нужно проверить остальные свои трофеи. И еще я очень хотел осмотреть корабль. У меня есть свой собственный звездолет размышлял я. А я все еще даже не прошелся по нему, ведь у меня и велосипеда-то никогда не было, ну, разве что в детстве, но я этого не помню. А тут появилась такая занимательная штука, как настоящий космический корабль, хоть он и самый простой из всех возможных. Пусть этот бот небольшой и стандартный, и, возможно, самый простецкий, однако я и такого звездолета никогда не видел. Тем более мне необходимо знать, что и где здесь находится, да и пассажирские каюты проверить бы не помешало, а вдруг найду и там еще что-то интересное. На Земле таких космических кораблях могут только мечтать, а у меня вот он, так что мне, можно сказать, повезло. Но, коснувшись случайно своего лица, Как раз в том месте, где на нем появились новые шрамы, грустно улыбнулся. «Да уж повезло!» И на мгновение прикрыл глаза. После чего встряхнул головой и дал себе мысленную установку. «Хватит мандражировать! Жив, здоров! Есть свой корабль, даже летать на нем предположительно умеешь. Так что тебе еще нужно?» «Живи и радуйся, идиот!» И отвесил себе такого мысленного пинка, что чуть ли не ощутил на своей пятой точке смачное прикосновение ребристой подошвы десантного ботинка. «Давай, шелись и начни, наконец, действовать!» Поднимаюсь иду к выходу, ведущему из этой небольшой каюты управления кораблем. «Надо осмотреть и проверить звездолет!» В этот момент, мой взгляд, наткнулся на сложенную у стены вещи. Но сначала трофеи, необходимо все-таки закончить с ними, решил я. И, подойдя к стене капитанской рубки этого маленького транспортного бота, пододвинул к себе бывший рюкзак крыса, в отдельном кармане которого лежали кредитные карточки, инфокристаллы и магнитные пропуска. Так, что у нас по магнитным пропускам? Всего их тринадцать штук. С ними, как я понимаю, все просто. Если найду программатор, то смогу их сначала сбросить и обнулить, а потом перепрошить. Откуда я знал, что могу это сделать? Мне было не очень понятно. Но почему-то, сидя на летящем между огромными космическими булыжниками маленьком звездолете, я как-то в этом не очень не сомневался. «Значит, сделаю!» — согласился сам собою я. Но ну, если мне это удастся, то тогда их можно будет перепродать или использовать самому, если вдруг мне понадобится озаботиться безопасностью корабля и ограничить доступ к помещениям на боте или еще где-нибудь за его пределами. С инфокристаллами. А их было шесть штук. Времени разбираться у меня пока не было. Слишком много на них было записано информации. Даже на эскин вся она по его же предварительной оценке, не входило. Особенно много данных было на тех носителях, что я нашел у Дока. Переносить ничего на искин я пока не стал. Вдруг мне еще свободное место на нем понадобится. А поэтому для сохранности все инфокристаллы я тоже отложил в отдельный внутренний карман рюкзака. Он был наиболее защищен от внешних повреждений и ударов, так что там они были в большей безопасности, чем в другом месте. Особенно я позаботился о тех инфокристаллах, что мне достались от ракшасца и инженера-хакера. Вероятность найти ценную информацию именно на этих кристаллах была гораздо больше, чем на всех остальных. Кстати, карман был достаточно вместителен, так что и остальные более-менее ценные вещи – «Стоило хранить именно там». Дальше мне в руки легли кредитные карты. Не знаю, правильно ли мое понимание ситуации или нет, но, похоже, или у пиратов такая мания, или это местная особенность, присущая всему пограничью и фронтиру, однако все кредитные карточки, попавшие ко мне в руки, были анонимные и обезличенные. И как результат... Наличность с них я мог снять в любом банке и на любой планете или станции. Карточек было 11. Суммарно всех денег на собранных мной кредитках было чуть больше 300 тысяч кредитов. На мой взгляд, эта цифра составляла вполне приличную сумму. Правда, при их обналичке придется 30% отдать банку, так сказать, за анонимность Ну и двести тысяч, неплохие деньги. Но это только начало. Передо мной находились еще три неисследованные сумки. Начну с рюкзака киборга. Оружие. Еще один тайфун. Это, собственно, тот бластер, с которым наседал на меня темнокожий гигант. Вещь как раз под вторую руку. Прицепляю бластер на другое бедро в специальный захват. Дальше шло несколько необычное оружие хозяйки. Бластер ближнего действия, скрытого ношения, модель «Тень-7», модифицированный образец, переделан по обойму унифицированного образца, обойма на 50 выстрелов. По сути, это укороченная и уменьшенная модель армейского бластера. В результате довольно значительных изменений оружие стало практически в два раза меньше. К нему, по идее, должна была прилагаться нательная кобура. Но я как-то не сподобился обыскать тело хозяйки, так как нужно было срочно уходить со станции. И потому взял только ее сумку и оружие, которые на тот момент лежали на полу. На мой десантный костюм и в этот раз не подвел меня. С таким-то количеством карманов и специализированных застежек можно было не беспокоиться. Один из потайных карманов идеально подошел под это оружие. Покрутившись на месте, я убедился, что оружие действительно совершенно не ощущается на теле, словно его и нет вовсе. Посредним в руки мне попал бластер капитана. Тоже достаточно уникальное оружие, что плохо примечательное, а потому совершенно мне не интересно. Бластер сотрудников службы безопасности «Империя Граф». Также используется в военно-космической разведке «Империя Граф» специальными курьерами. Производство «Империя Граф», лицензия на ношение выдается только гражданам «Империи», облегченный вариант, специализированный тип обоймы на 70 зарядов. Наличие такого оружия у «Неографа» Говорит только о том, что его владелец убит, и, скорее всего, новым владельцем. Поэтому даже рассматривать его продажу или хранение не буду. Ему прямая дорога в утилизатор. И, не откладывая в долгий ящик, поднялся с пола и закинул в специальное устройство бластерографов графов и три найденные к нему обоймы. От греха подальше, подумал я на прощание, так и мне спокойнее». И это специфическое имущество в руках гореть не будет. После чего нажал кнопку утилизации отходов. С оружием разобрался. Что тут есть еще интересного?»